Глава 26 Кабинет отца Мартина в приходском доме едва вмещал в себя письменный стол и два кресла перед ним. Переполненная книжная полка тянулась вдоль одной из стен. Противоположные украшали картины, свидетельства об академических достижениях и предметы религиозного быта. Позади стола из огромного окна открывался вид на двор. Поверхность самого стола покрывали тетради Мерла. Дэниел... Сидел в одном из неудобных деревянных кресел перед столом священника, но то было развернуто в обратную сторону, так как Дэниел и отец Мартин смотрели в стену. В кабинет прикатили телевизор и магнитофон на передвижном столике. И теперь они оба досматривали финал последней кассеты Мерла. Сердце отца Мартина разрывалось при виде гибели Амелии. За время своей деятельности он ни разу не видел ничего подобного тому, что произошло с юной леди, когда она разорвалась пополам. Затем перед камерой выступил сам Мерл, затем люк, и запись закончилась. Дэниел развернулся, чтобы оценить реакцию священника. Тот по-прежнему продолжал смотреть в пустой экран. Глаза его наполнялись скорбью во время просмотра. С лица исчезло выражение недосягаемой безмятежности, ранее исходившее от святого отца, и теперь его сменило мрачное отчаяние. «Так что вы думаете, святой отец?» Священник вырвался из капкана собственных мыслей. «Ну, мистер Хилл, начал он. Зовите меня Даниэл». «Хорошо, Даниэл. После прочтения этих дневников и просмотра кассеты я бы солгал, если бы сказал, что не обеспокоен». «Обеспокоен?» «А я думал, в вашей деятельности такое случается каждую среду». Усмешка на лице священника чуть растянулась. «Совсем не так. По большей части то, с чем я сталкиваюсь, не является демонической одержимостью. В 99% случаев из моей практики я имею дело скорее с недиагностированными психическими расстройствами». «И вы отправляли людей к психиатру?» Психиатр Был первой остановкой для большинства из них. Почему я должен был сбрасывать их на предыдущую ступеньку? Но ведь вы же сказали «Я знаю, что я сказал», — перебил отец Мартин. Почти все они были психически больными. Проблема же состояла в том, что они верили в то, что одержимы демонами. Ну или же самим дьяволом в некоторых случаях. «Уж не мне рассказывать такому специалисту по психологии, как вы, как сильна бывает сила веры!» Дэниел согласно кивнул. Священник же разъяснил сказанное. «Если вера очень сильная, то проявляются физические манифестации. Люди теряют вес, кожа бледнеет, они заболевают. Эти телесные проявления даже могут распространяться на других членов семьи, контактирующих с содержимыми. Тогда...» Мы имеем дело с массовой истерией, сопровождающейся паранойей. Если группа страждущих верит, что они одержимы, то они верят и в то, что экзорцизм может им помочь. Я проводил обряды, и внезапно они исцелялись. Они исцеляются, их жизни текут своим чередом. Я сталкивался с таким вот раз за разом, Дэниел. — Верю вам, — сказал Дэниел, — но ведь не во всех случаях. А что было с остальными? Отец Мартин сделал глубокий вдох. Он посмотрел на распятие, висящее на стене, и Христос посмотрел на него в ответ глазами, полными страдания. В некоторых случаях страждущий совершал действия, которые могли быть проявлением сверхъестественного. Ну, вы, конечно, знаете, как их утрированно изображают в массовой культуре. Левитация, разговоры на неизвестных языках, нечеловеческая физическая сила, способность говорить о том, что человеку не может быть известно. «Массовая культура», — усмехнулся Дэниел. «Я видел гораздо более дикое дерьмо у себя дома. Уж простите за выражение, святой отец». Священник улыбнулся и откинулся на спинку кресла. Сцепив руки на животе, он нервно закрутил большими пальцами. «Думаю, я должен объяснить, почему мое имя упоминается в дневнике Марла Блэти, а также о моих взаимоотношениях с отцом Столлингсом». Дэниел придвинулся вперед, на уши. «Марл был немного старше меня. Я впервые его встретил, когда он уже работал вместе с отцом Столлингсом. Марл помогал отцу Столлингсу в его исследованиях. Он не был человеком церкви, однако же искренне веровал в Господа». Отец Столингс всегда говорил, что только вера, а не сутана, дает силу для победы над тьмой. Как бы то ни было, я однажды принимал участие в исследовании одного случая вместе с ними. Маленький мальчик, лет восьми или девяти, вел себя очень странно. Его семья была ничуть не религиозной. У мальчика начались приступы, он терял ход времени и видел то, чего не было». Родители таскали его по всевозможным докторам, но те не сумели ничего выявить. Однажды ночью родители услышали шум в его комнате. Когда они вошли, то увидели, что он собственноручно написал целую книгу откровений. Слова в ней оказались перевернуты и написаны на арамейском. Наконец родители обратились за помощью в церковь, в нашу церковь. Нам разрешили провести расследование. К тому времени мальчик уже был прикован к постели. Он был очень болен, отказывался от еды, постоянно испытывал вспышки гнева, и извергал богохульство. Семья сказала нам, что даже его голос изменился. Когда мы прибыли, атмосфера демонического присутствия повисла в доме. Воздух был влажный, густой, запах серы висел в нем». Сперва мы побеседовали с матерью и отцом, прежде чем осмотреть самого ребенка. Разговор занял не более десяти минут, однако мы заметили, что с ними что-то не так. В их показаниях имелись пробелы. Оба выглядели заболевшими. Оба признались, что видели вещи, которых не могло быть в реальности. То, что было в доме, поразило мальчика сильнее всех, однако распространило свое влияние и на его окружение». «Знакомо звучит», — сказал Дэниел, — «но ведь никто же у нас в доме не одержим. Люк был одержим, но он погиб». Правый глаз отца Мартина слегка дернулся, однако он продолжил свой рассказ. «Опросив взрослых членов семьи, мы пошли в комнату мальчика. Учтите, что мы в тот день пришли не с целью изгнания, а лишь собирали факты, чтобы получить разрешение на проведение обряда». Но, зайдя в комнату, мы поняли, что нельзя терять время на бюрократические проволочки. Мальчик лежал под кроватью в позе эмбриона. Он вел себя, как напуганный зверь, спрятал лицо в ладонях и блеял, как овца. Отец Столингс наклонился, чтобы поговорить с ним, но мальчик отводил от него глаза. До тех пор, пока преподобный не спросил, не взял ли кто из нас с собой святую воду. Вот тогда мальчик вышел из странца. Он выполз из-под кровати на четвереньках. Помню, я тогда отскочил назад, а Мерл заметно вздрогнул. Но отец Столингс даже не шелохнулся. Демон пополз вверх по стене, игнорируя закон тяготения. Глаза его были дырами, через которые виднялся горящий внутри его черепа огонь. Он посмотрел на нас всех одновременно. «Ну, как те картины, знаете?» Дэниел кивнул, продолжая слушать. «Отец Столингс велел мне достать немного святой воды и подать ему вместе с его Библией. Я выполнил указание, и он приступил к католическому обряду экзорцизма. Мы содействовали ему, прочитав наши строки из молитв. Мы уже почти заканчивали ритуал, когда кожа бедняжки начала вспухать и опадать в разных частях тела. Отец Столингс подался вперед, зная, что может произойти, если он не закончит обряд». Мальчик прыгнул со стены и завис в воздухе, как если бы кто-то нажал на паузу. Отец Столингс изгнал демона, и мальчик рухнул прямо мне на руки, как марионетка с обрезанными нитями. Я увидел, как он оживает прямо у меня на глазах. Он оглянулся вокруг, словно не был дома несколько месяцев. И вот так мы добились результата. И в схожем случае Мэрл потерпел неудачу? «Потому что не имел достаточно времени?» — спросил Дэниел. «Скорее всего, да. Но в конечном итоге мы тоже не добились успеха». «Что вы имеете в виду?» «Мне стало известно, что менее чем через месяц вся семья погибла». Брови Дэниела поползли вверх. Священник замолчал, переполненный болью от воспоминаний. «Что с ними случилось?» «Соседи вызвали полицию». Услышав шум в их доме, приехавшие полицейские обнаружили убитых отца и сына в подвале. Оба они были обнажены и приколочены к стене в позе перевернутого распятия, словно их специально так прибили для демонстрации богохульства. Кроме того, оба оказались выпотрошены. Отпечатки пальцев матери покрывали место преступления. «А где была она сама?» «Ее тело так и не нашли». «Но я могу предположить, что она оказалась одержима так же, как и ее сын, только нас не оказалось рядом, чтобы не дать ей сгореть заживо. Должно быть ее пепел до сих пор в том подвале». Страшные мысли захлестнули Дэниела. «Ну и в тот самый день отец Столингс умер. Никогда не забуду о том, как услышал эти новости. Я шел к своему приходу из города» когда огромная ворона спикировала на меня и напала. Я никогда не видел, чтобы птицы делали что-то подобное. Я прогнал ее, но был уверен, случится что-то страшное. И когда я пришел домой, то узнал, что отец Столингс умер во сне. Я не знаю, почему сделал то, что сделал, но я вернулся к дому того мальчика. Я был там во время изгнания. Я видел, как оно работает... Почему во имя Господа эта семья дважды стала целью демонических сил? Там должно быть что-то еще. Я взял из комнаты отца Столлингса его саквоеж, дождался наступления ночи и подошел к дому. Пролез под желтую гаражную ленты и открыл заднюю дверь гвоздодером. С фонарем в руке спустился в подвал. Помню, как закрыл глаза в том мрачном подземелье и молился о том, чтобы Господь, Не спасал через меня свет свой. Открыв глаза, я увидел, что луч моего фонарика падает на маленький колодец в углу. Я подошел к нему и направил свет в бездонную яму. Должно быть, я потревожил что-то там внизу, потому что бездна засияла, и оттуда хлынула волна гнилого воздуха с запахом стухших яиц. Тот же самый смрад стоял и на протяжении ритуала изгнания. Тогда я открылся к отца Столлингса и достал святую воду и приспособление для обряда. Я не знаю, почему так сделал, ведь не было одержимого человека передо мной, однако в том колодце было что-то нечистивое. Я начал обряд и уронил несколько капель святой воды в колодец. Мгновенно столб пламени поднялся оттуда до самого верха. Я разбудил нечто внизу, и оно перестало таиться, Я сжал распятие, закрыл глаза и продолжил изгнание. Услышал, как твари ползают вокруг меня. Они щелкали клешнями и рычали мне в уши. Типичная тактика запугивания. Но я знал, что пока продолжаю обряд, я защищен. Знал, что мог бы даже пройти по воде, как святой Петр в Евангелии. Враг пытался одурачить меня. Пытался затуманить разум хаосом, смятением, страхом. Ближе к концу ритуала я понял, что не помню нужные слова. Захотел открыть глаза, чтобы свериться с книгой. На короткий миг впал в панику. Но когда я дошел до конца предложения, следующая фраза появилась у меня перед глазами, будто я видел страницу перед собой. Я завершил обряд и изгнал зло. Все вокруг меня — шум, огни, гнилостный запах — Исчезла в колодце, и лишь темнота оставалась за моими закрытыми веками. Открыв глаза, я оглядел пустой подвал. Заглянув в колодец, увидел влажное дно в нескольких ярдах подо мной. Я запечатал врата. На лице священника мелькнула слабая улыбка удовлетворения, но затем он забеспокоился. «В чем дело, святой отец?» «В дневниках Мерла...» «И на виденной нами кассете есть колодец в подвале, который описан как «Врата в ад»,» — сказал отец Мартин. Дэниел согласно кивнул. «Похоже, что вы столкнулись с теми же злобными силами, Дэниел». «Да, и похоже, именно вы тот человек, который может помочь нам в битве с ними, святой отец». Священник медленно поднялся с кресла и посмотрел в окно на двор. «Так вы поможете мне?» спросил Дэниел. «Я понял, что должен делать, когда на меня напала ворона. Прямо перед тем, как я встретил вас на парковке», сказал отец Мартин. «Отец Столлингс таким образом велит мне снова пошевеливаться». Священник развернулся лицом к Дэниелу. «Мы должны спешить прямо сейчас. Пока мы не запечатаем врата, вся ваша семья в смертельной опасности».